Я очнулся от звука падающих капель. Слух всегда включается быстрее зрения. И через несколько мгновений мне окончательно стало ясно, что происходит. Понимание, где и почему, традиционно пришло позднее. «Тебе не кажется, что 200 грамм мало?» Охотники не входили в пункты договора. По идее, мы не должны их использовать. Но и не обещались их не использовать. В конце концов, первыми пустили кровь не мы. Логично твое здоровье. Мелодичный звон богемских фужеров. Моих фужеров. окончательно вернул меня к жизни. Я медленно приоткрыл глаза, оценивая сложившуюся обстановку. Она не радовала. Нет, то, что я по-прежнему лежу у себя дома, на первый взгляд живой и не чрезмерно поврежденный, сохраняя способность к отвлеченному мышлению, уже приятно. Не радовало другое. Двое высоких вампиров — Без лишних комплексов сцеживали кровь с аккуратно разрезанного запястья конопатого арбалетчика. И, судя по их блестящим глазкам, мерзавцы поднимают уже не первый тост. Я попробовал предельно незаметно встать. Задел портьеры ногой и едва не свалил весь занавес. Естественно, на меня обратили внимание. Невероятно! И 20 минут не прошло, а ему все мало Погодите, Ать, сначала допея потом позабавимся Забав не будет С трудом ворочая языком, заявил я Потом поднапрягся и все-таки встал Принятое решение было слишком спонтанным для того, чтобы оказаться неправильным «Так что сказал покойник?» Интеллектуально поязвили они, закатывая рукава. Он сказал, загорайте. Я вцепился в бархат, всем весом своего тела срывая карниз. Солнечный свет огненной волной хлынул в комнату, и для тех двоих все было круто. кончено. Стрелки упавших со столика часов показывали начало третьего. То самое время, когда ни один коренной астраханец, я имею в виду людей, ни за что не высунет нос на улицу. Температура на солнце достигает 50-60 градусов по Цельсию. А в раскаленном асфальтово-бетонном городе вообще создает эффект адской сауны. Питерских гостей об этом, видимо, не предупреждали. Да и откуда им, выходцам с берегов хмурой Невы, по-настоящему знать ужасающую мощь азиатского солнца? На полу, скрючившись, дымились два полуобгоревших скелета. Еще десять 15 минут, и от них не останется ничего, кроме вонючего серого пепла. Держась за стену, я дошел до ванной. Открыл кран и долго держал голову под холодной водой. Боль не ушла, но существенно притупилась. Потом бегло проверил до сих пор не пришедших в себя охотничков. Кажется, будут жить все, но конопаты в серьезной опасности. Его хорошо выцедили. Я поднял трубку телефона, нервно набирая номер милицейского отделения Храпа. Успел нажать две первые цифры, когда раздался требовательный звонок в дверь. «Откройте, милиция!» Что ж, в принципе, ее я и собирался вызывать. Просто мне нужны не абы какие менты, а именно те, что в курсе наших дел. На пороге стоял улыбающийся татарин в мятой форме. За его спиной маячила моя добрая соседка снизу. Гражданин Титовский, я сержант Таджибаев. Тут вот бдительная пенсионерка сообщила, будто бы у вас убивают кого-то. Крики, шум, драка, грохот падающих предметов. Разрешите войти?» Он успешно протиснулся в квартиру, предусмотрительно оставив любопытствующую бабку изнывать за порогом. «Обо мне и так ходит слишком много сплетен». «Так, значит, трое здесь и... Ага, один там. Все...» «Как я понимаю, охотники? Трупы есть?» «Нет. Скорее всего, живы». «А вон то... Эх, ма, да это же... Ух ты!» Сержант снял фуражку и вытер пот. «Лихо вы их! Никогда раньше не видел сгоревших вампиров!» «В любом случае, трупов нет». Настойчиво напомнил я. «Вам повезло, что наша машина оказалась ближе всех по вызову». «Да, спасибо. Я немного не в том состоянии, чтобы более активно выразить свою благодарность. Мне надо уходить. Храп сказал, что я могу на вас положиться». «Конечно, он предупреждал. Помощь нужна». «Я справлюсь». «Погодите, там у меня служебный уазик внизу, сейчас договоримся!» Он связался с кем-то по рации, попросил подкрепление и приказал отвезти меня, куда скажу. Я молча пожал ему руку, оставил ключи и спустился пешком, даже не подумав воспользоваться лифтом. Бабка-соседка, разумеется, никуда не ушла. Наверняка еще простоит, выясняя, что да как, подслушивая у двери». У подъезда меня ждали двое ребят из группы оборотня. Они поспешили наверх наводить порядок, а пожилой толстый водитель, не задавая лишних вопросов, отвез меня на дачу. Полчаса тряски на ухабах и умирание в раскаленном салоне немилосердной машины УВД, и я практически выпал на руки подбежавшей Евы. Все правильно. Капрал наверняка увидел и предупредил. А Сабрине в такое пекло из дому выходить противопоказано. Остается Ева. На этот раз я позволил себе обвиснуть, а ей тащить меня, как раненого красного командира. В любом случае, рухнул я не раньше, чем убедился, что все на месте, дверь на засове, и есть куда падать на мягкое».